Метаморфоза кавалергарда. Тем временем и звезда Дантеса, которого Рок, оберегая свой замысел, наделил невероятный, не знающий осечек везучестью, поднималась в зенит. Мало того, что он был принят в гвардейский полк сразу же офицером, что было редчайшим случаем, вскоре Корнета Дантеса переводит из запасного эскадрона в действующий, Это было почти невозможно без знания русского языка, которым Дантес так и не овладел. Но все невозможное устраняется с его пути. В январе 1836 года Жоржа Дантеса, несмотря на множество дисциплинарных взысканий, производит в поручике. Барон Геккерен обожает своего любовника все больше и больше, щедро снабжая его деньгами и знакомствами. Но посол Геккерен лицо официальное, и поэтому страстному обожанию нужно придать законный характер. Весной 1836 года происходит событие, которое зажигает звезду Дантеса еще ярче. И в этом событии, как и во многих других, сделавших Дантеса Дантесом, проглядывает нечто странное. При живом отце, французском помещике, дворянине, который к тому же в одном из своих писем в Петербург говорит об исключительной силе уз, связующих отца с сыном, голландский посланник решает усыновить поручика русской службы. В ответ на запрос Геккерина об усыновлении Дантес-отец пишет «В самом деле, наблюдая внимательно за ростом привязанности, которую мой ребенок внушил вам, вот тут бы Жозефу Конраду и отказаться деликатно от этого обидного, если уж не загадочного предложения, но нет. Связующие узы послушно устраняются из отцовского сердца, и Жозеф Конрад спешит сообщить Геккерину о другом отказе. Я отказываюсь от всех моих отцовских прав на Жоржа Шарля Дантеса и в то же время разрешаю вам усыновить его в качестве вашего сына. На усыновление дают согласие, тоже без малейших заминок, голландский король и русский император. И в мае 1836 года Жорж Дантес, превратившись в Жоржа Геккерина, принимает титул, герб и наследные права на состояние нидерландского посланника. С этого времени в Петербурге уже нет модного человека, равного Дантесу, который и до своей сиятельной метаморфозы был по свидетельству полковых друзей, избалован постоянным успехом в дамском обществе. «Щегольское остроумие, обворожительное лицо, высокий рост, красивый, можно даже сказать, блестяще красивый кавалергард», говорит о нем князь Владимир Трубецкой. Как и юная Пушкина, Дантес шаг за шагом, раут за раутом покоряет гостиные и салоны вельможного Петербурга, где все от него в восторге. К 1836 году Он дружески вхож во все те дома Карамзиных, Вяземских, Хитрово, Велигорских, Фекельмонов, Воронцовых, где часто бывает чита Пушкиных. Он вхож в круг жизни Пушкина. Линии рокового сюжета сплетаются.